Если уж сначала, так сначала. Бочком, чтобы не достала собака, он пробрался к машине, заскочил в кабину и взялся за руль. Явственно почудился запах лета, жар солнца, духота ночи у безвестной разлившейся речки. И заболела кожа, вспомнив ожоги. И заболела душа. Мамонт отыскал кусок проволоки, согнул ее пополам и всунул в старый разболтанный замок зажигания. По-видимому, участковый иногда гонял УАЗик по своим делам. Аккумулятор был заряжен и горючего полтора бака. Он без труда запустил двигатель, сдал назад к самым воротам, чтобы отгородиться от пса и открыть запор. Поворовский распахнул створки и выкатился со двора. У колодца он остановился на несколько минут, долил воды в радиатор и вырулил на знакомую дорогу к поселку Дий. Все повторялось. Ночевать он, как и в первый раз, остановился за Дием, только загнал машину подальше от дороги в лес, чтобы на сей раз никто не бил камнем окна. Снега тут еще не было, и он не опасался погони, если вдруг участковый хватится, что угнали УАЗ. Мамонт наломал сучьев, топора не было, и затопил печку в салоне. Постель из машины исчезла, однако осталась пристегнутая к стенке кровать с поролоновым матрацем. Он лег, укрылся фуфайкой, подложив возголовье шапку, И загипнотизированный отблесками пламени в глазницах печного поддувала заснул крепко и без сновидений. А к утру выпал снег, и все заискрилось в восходящем солнце. Мамонт выскочил из машины, схватил пригоршню какого-то еще теплого, будто ватного снега и растер лицо. Ура! Крикнул он солнцу. «Я странник!» И неожиданно обнаружил вокруг машины цепочку следов, оставленных босыми человеческими ногами. Зямщица быть здесь не могло. Он бродил где-то в Алтайских горах, куда его доставило и отпустило Дара. Но кто-то же преследовал мамонта. Или пугал, помни легенду о зямщице. Было неприятное ощущение, что кто-то смотрит в спину из-за ближних деревьев. Мамонт огляделся и сел в машину. Проверил пистолет. Хорошо, что не нашел покупателя. Если его запугивали, чтобы держать в постоянном напряжении, то угадать, кто это делал, было невозможно. То ли люди убитого им генерала Тарасова то ли интернационала, возможно, игои, хранители сокровищ Валькирии. Озираясь, Мамонт развязал котомку, собранную Петром Григорьевичем. Там оказался кровай хлеба, горсть крупной серой соли в мешочке и пластмассовая банка с медом. Он обрадовался хлебу и соли, символом земли и солнца. Хоть таким образом. Но Драго все-таки намекнул, что узнал мамонта. И как бы тем самым просил прощения, что не может сделать это открыто, повинуясь власти стратига. Мамонт отщипнул кусочек, макнул его в соль и съел. Для завтрака достаточно. Он ехал всю дорогу в приподнятом настроении. Хотя иногда глаз улавливал пятна следов на снегу, напоминая о преследовании. Однако человеческих больше не попадалось. По первому снегу бродили лоси, доскакали вездесущие зайцы. Его подмывало заехать к Сирогонам, к Паше Зайцеву. Но появилось сомнение, что и здесь его не признают. А что на уме у атамана, когда в руках гранатомет? Ни на старом волоке, ни на мертвой дороге не было ни единого следа. Кажется, люди в эту пору сюда уже не заглядывали. Мамонт остановился лишь один раз возле подорванного на гранате опеля, валяющегося в кювете. Скорее всего, сирогоны сняли с него все, что снималось. От машины остался один покореженный остов, напоминающий пустой черепаший панцирь. В сверкающем безмолвии явственно слышалось, как бьется сердце и шелестит в ушах кровь. Не доезжая к кашгары, он свернул в карьер и, пробуравив глубокий, набитый сюда с берегов снег, остановился у Осыпи. Впереди были только горы, хребты, скаты, каньоны речных долин и перевалы. Несмотря на белизну, побитую серыми пятнами голого камня, они выглядели мрачновато, хотя мамонт уже проходил этим путем, мог ориентироваться без карты и знал, что там, наверху, не так уж и страшно.